Глава одиннадцатая. «Иди сюда!» Тар стоял по колено в озере. Я посмотрела на свои брюки со стрелками с логотипом дома моды Дюа и напряженно сжала губы. Пещерный продолжал зазывать, поэтому я мрачно, но громко сказала. «Ни за что! Сам лови свою рыбу, я ее даже не ем!» И оглянулась в поисках кустов и деревьев с чем-нибудь съедобным. Эх, жаль к тому фруктовому дереву у большой пещеры опасно подбираться. Там еще столько спелых плодов висело на ветках. Вот где настоящая эко-пища, а не в зеленом супермаркете. «Мари, иди сюда, тебе понравится». «Что мне может понравиться в ловле рыбы голыми руками? Ты почему даже копье не взял или еще что-то? Сеть свежи, да хоть что-то». «Зачем копье, когда у меня есть это?» Тар поднял обе руки. — Иди сюда, покажу кое-что, чего ты точно не знала в своем мире. — Нет такого. Я сложила руки на груди, отвернулась, а потом заинтересованно посмотрела снова. — Не идешь? Тогда я сам тебя. — Стой, где стоишь! Я отбежала на два шага назад, как только Тар двинулся к берегу. Живописное озеро Низкогорье было удивительно чистым и теплым, Но я совсем не хотела мочить ноги там, где может быть чудовище размером с трех слонов, а может и десять. Пещерный будто не услышал меня. Шел к берегу. Он закатал штаны посередину бедра и остался в одной футболке. И хотел, чтоб я последовала его примеру. Я почти скрылась в кустах, когда те зашевелились. И я быстро сменила направление. В воду так в воду. Я на ходу закатывала брюки. Еще куплю. Я скинула каблуки и уже стояла по коленам в воде, глядя на кусты, и не понимала, почему Тар туда даже не смотрит. «Там хищник?» «Нерт!» «Будто я знаю, кто это!» «Не стоит бояться!» Тар встал рядом со мной и раскрыл руки ладонями вверх. «Смотри, видишь, что пальцы стали шершавыми?» «Да, так всегда в воде!» «Благодаря этому ты поймаешь рыбу!» «Я?» «Точно нет!» «Посмотри в воду. Тут хорошо видно, на кого охотятся. По ногам хлестали плавники серых и оранжевых рыб. Они проносились мимо, кружили, а иногда я даже чувствовала легкое покалывание, будто кто-то маленький принял мои пальцы ног за червяков. «Я хочу вылезти!» – простонала я с тоской, глядя на трясущиеся кусты. «Когда поймаешь одну рыбу». После этих слов Тарр резко наклонился и запустил две руки под воду. Оранжевая с красными плавниками рыбина открывала и закрывала рот в его ладонях. «Молодец! Так держать! Настоящий мужик!» Я нахваливала, глядя на берег. «Теперь ты!» «Я и так молчу, что ты бедных животных и рыб убиваешь!» «А как иначе?» «Есть другие источники пищи!» Тар-изучающий посмотрел на мое лицо, потом придвинулся ближе и сказал. «Зубы свои потрогай, ты хищник». «Я та, кем сама хочу быть. Это я выбираю». «Ну-ну. На ягодах пробовала хоть день посидеть, да ты из-за кустов не вылезешь потом, так живот скрутит А там тебя и съедят со всем содержимым твоего ягодного живота». «Есть орехи». — Ага. Поешь день, потом в кустах будешь сидеть, потому что захочешь, а не сможешь ничего сделать. — Так балансируй. Ягоды и орехи, фрукты и корешки. Тар покачал головой. — Лови рыбу. — Нет. — Поймаешь, я соберу тебе ягоды и фрукты. Тар был очень упрям. Чувствую, не отступит. Я посмотрела в воду и шумно выдохнула. «Я же могу это сделать! Я же папе в его ресторанчике помогала, из бочки доставала, разделывала!» Я резко опустила руки в воду и ожидаемо промахнулась. Рыбка мазнула хвостом мне по ладони. «Ах, так?» «Но почти же!» Я попыталась еще раз и даже почти вытащила рыбу из воды, но в последний момент она извернулась и выскочила из рук. «Эх, ну ничего!» От меня шелковый платок с аукциона Силвис не ушел, и рыба не уйдет. Я пробовала снова и снова, становилось все мокрее, смеялась с Таром все громче, особенно когда одна рыбина выскочила из моих рук и надавала нам с пещерным хвостом по щекам. Тар подсказывал, какого цвета рыба повкуснее, но я выбирала тех, которые помедленнее, и в итоге победила. С победным! яху Я подставила под солнечные лучи зелено-серую морду рыбы. И тут тар поменялся в лице. Я поняла, что мне грозит страшная опасность еще до того, как рыба открыла рот и показала два ряда острых, как бритва зубов. Пещерный выбил рыбу у меня из рук, подхватил меня на руки, бросил свою пойманную добычу мне на живот и побежал к берегу. Его рыбу я держала крепко. Обернулась и увидела, как следом за нами выскакивали из воды пресноводные, хлопали зубастыми пастями и ныряли обратно. Я молчала от страха, пока мы не оказались на берегу. Тар поставил меня на ноги, поморщился и повернулся ко мне спиной. В его левую ягодицу вцепилась зелено-серая рыбина и не собиралась отпускать, болталась, двигая хвостом в бешеном ритме. Зажми пасть с двух сторон. «Может, лучше палкой отбить?» «Тогда часть меня навсегда останется с ней». «Ну да, увесистый такой кусок она откусит». Я положила еще живую добычу тара подальше от берега, а сама попыталась примериться к хищной пресноводной. Как ее хватать? Так? Или так? Чем больше готовишься, тем больше трясутся руки. Я нажала на пасть с двух сторон, и рот рыбины раскрылся». Атар был свободен. Я отшвырнула хищницу к добыче пещерного, и теперь две рыбины прыгали на траве. «Ты все-таки поймала рыбу», — похвалил меня Тар, потирая больное место. «Если только на тебя, как на приманку. Эти рыбины страшные». «Обычно гупри поднимаются к поверхности только ночью. Не знаю, что потревожило их покой». «Если бы я знала...» что там водятся такие твари, никогда бы не вошла. Лучше бы рядом с трясущимися кустами постояла. Мари, а теперь я научу тебя, как подготовить воду. А она не готова? Мы же вчера прекрасно пили. Вот именно, все выпили. Тар взял палку и подошел к рыбе. Буду оглушать. Хорошо хоть предупредил. Я отвернулась. Пещерный сложил двух неподвижных рыбин в большой лист и вручил мне. — А та, что с зубами, съедобная? — Еще как, тебе понравится. Тар подошел к шевелящимся кустам и подозвал меня. — Смотри. Я заглянула через ветки и увидела огромную красную змею. Она не кусается, ест только мертвых. «Вот и скорми ей рыбу!» Тар посмотрел на меня так, словно я должна была мучиться угрызениями совести, но не на ту напал. Живот заурчал так, что стало даже больно. Перед глазами от голода появились темные мурашки. «Я устрою для тебя романтический ужин», вдруг подмигнул Тар. И вместо того, чтобы спросить, откуда он узнал значение этих слов, Я выдала. «Ужин? Так долго ждать? А разве бывает романтический обед?» «Для меня сейчас бывает все. Романтический завтрак, обед и ужин. Романтический орех или фрукт. Просто накорми меня уже, а?» Я так жалобно посмотрела на Тара, что поняла. Мужчина дрогнул. «Ну вот, не зря мама мне всегда говорила, что женщина побеждает хитростью». «Я сделала лицо еще пожалобнее!» И пещерный кивнул. От радости я потерла ладони. Тар привел меня в пещеру, дал каменный нож и попросил разделать рыбу. Я, так как выросла в приморском городке, конечно же, знала, как это сделать быстро. «А я еще кое-что принесу для тебя. Вкусненькое!» Загадочно намекнул Тар и вышел из пещеры. «Орехи, наверное!» «И фрукты, и сладкие коренья, да?» «Ладно, так уж и быть, разделаю я для него эту рыбу». Я как раз справилась, когда Тар вошел в пещеру. В предвкушении посмотрела на его руки и застыла. В руках мужчины на веревке качался камень вытянутой формы. Меньше всего он походил на что-то съедобное. «Ты не нашел орехи?» «Я же осторожно спросила». «Не обидела тонкую пещерную натуру своей, голодной? А то есть жуть, как хочется!» «Я обменял их на яромах. Держи!» Тар с таким благоговением протянул мне первобытный кулон, что я проглотила пару вопросов, которые так и вертелись на языке. В мою открытую ладонь опустился вытянутый фиолетовый кристалл, весь испещренный трещинами. Одна сторона камня имела зазубрины, и именно вокруг них и был обвязан растительный шнурок. «Подержи его над огнем!» Тарни сводил глаз с кристалла, медленно сел около костра в ожидании. «Это какой-то особенный камень, столько трепета вызывает!» Я помедлила всего минуту, а потом вытянула руку с кулоном над огнем. Он засветился сине-зеленым, «Вот это да!» «Не соврал!» «С придыханием проговорил Тар. Не зря отдал орехи и фрукты!» «Камень был действительно красив. Очень!» «А еще я была очень голодной!» «Тебе нравится?» Пещерный смотрел на меня с таким ожиданием похвалы, что я попросила живот не урчать. «Очень! Спасибо!» Я надела подарок на шею, а Тар весь засветился от гордости за необыкновенный подарок. Мне очень повезло, что я обменял его на такой бесценок. А вот я сейчас как раз бы отдала всю свою модную одежду за полную тарелку орехов и фруктов. До того была голодной. Иди сюда. Я еще кое-что принес. Что говорить? Я тут же оказалась рядом, облизываясь отар взял и вытащил из кармана кусок глины. — Давай обмажем ею рыбу и бросим в костер. Пальчики оближешь даже ты, солнцем клянусь. Я с подозрением посмотрела на пещерного. А не играет ли он в дурачка? Может, все это стратегия, чтобы оставить меня без съедобной альтернативы? Через вход в пещеру лился лунный свет. Как-то резко наступила ночь, будто небо накрыли колпаком. Тар словно не заметил моего ступора и голодной растерянности, давал мастер-класс по обмазыванию рыбы глиной и проделыванию пары дырок в коричневой броне. А теперь нужно положить в край костра, чтобы удобно было вытаскивать. Двух рыбин тут же поглотили языки пламени, а Тар распрямился довольный собой. Посмотрел в сторону выхода из пещеры, Друг схватил меня за руку и поволок наружу. — Куда? — Смотри. Тар задрал голову к небу. — Святой Луи! Это что, звездопад? А почему такой яркий? Звезды раньше были такими огромными? Или это я давно не видела небо из-за света городских огней? Мы стояли на краю пещеры. Еще шаг и темнота обрыва. На моей шее до сих пор светился кулон, обмененный на мой ужин, а нос щекотал запах жареной рыбы. Я уже сняла за сегодня каблуки, закатала штаны, рыбачила голыми руками и даже кое-что поймала. Так и чувствовала, как городской лоск слезает с меня слоями, оголяя нечто незнакомое. Я всегда была модницей, а тут села на край пещеры, Прямо в своих несравненных штанах. И ничуть об этом не пожалела. Удобно, а красиво вокруг как. Тар пошел за рыбой, опустился рядом. Положил один большой лист мне на колени, второй себе, а между нами еще один с рыбой. Глиняные черепки легко отошли. Воздух наполнил изумительный аромат съестного. Тар голыми руками взял первый кусок из самой серединки, и протянул мне ко рту. Нет. — Ладно. — Пожал плечами пещерный и отправил порцию себе в рот. Я шумно проглотила слюну, голова кружилась от голода, а тар так вкусно ел, что я не могла оторвать глаз. — Выжить. Вот главное правило. Вспомнила я слова мужчины и голодными глазами посмотрела на рыбу. Если я шлепнусь в обморок, «Никому лучше не сделаю, так?» И моя рука потянулась к рыбе, хотя я старалась остановить ее силой мысли. Проблема оказалась в том, что сильный голод подавлял волю, как никто другой. Я осторожно отправила в рот кусок пресноводной хищницы и закрыла глаза от удовольствия, а потом сама не заметила, как умяла всю рыбину и довольно откинулась на спину, прямо на прохладный камень стены пещеры. Тарс сделал то же самое, с мягкой улыбкой, глядя на меня. Эти мгновения врезались в память. Самая желанная еда, самое звездное небо и самый неординарный мужчина рядом. Надо бы спросить, когда мы отправимся ко мне домой, или просто неожиданно поцеловать пещерного, но я откровенно оттягивала момент, желая поставить мир на паузу. Я еще ни разу не молчала рядом с мужчиной и при этом чувствовала себя так комфортно. — Я? — Тар смотрел на мои губы. — я посмотрела на его. Прямо над нашими головами кто-то зашипел. Животный ужас парализовал все тело. Я могла только смотреть на огромную змею, голова которой была размером с мою. — Это Норт, он безобидный, не бойся. Ты уже видела его у озера. Тар протянул руку к змее, и в этот момент она открыла пасть и выпустила язык в мою сторону. Я дернулась, пытаясь избежать контакта змеиного языка со своей щекой, и потеряла равновесие. Руки взметнулись вверх, и пальцы левой руки успел схватить Тар. Но что толку, если тело уже накренилось в сторону пропасти, а ноги попытались найти опору, но лишь проскользнули по отвесному склону? «Я сейчас разобьюсь!» Промелькнула в голове мысль, и спина ударилась о выступ, на котором я только что сидела. Беспощадная сила земного притяжения поволокла меня вниз. Левую руку дернула. «Больно!» Тар держал меня за кисть. «Подтягивайся, упирайся ногами и ползи вверх!» Я попыталась, но камни под ногами словно крошились и сыпались вниз в пугающую темноту. Из-за головы Тара издевательски выглядывал змей. Пещерный лежал на животе и протянул мне вторую руку, но как бы я ни старалась, я не могла дотянуться и ухватиться за неё. Левое плечо выло от боли. Создавалось ощущение, что рука вот-вот выйдет из сустава. «Я больше не могу», — призналась, чувствуя, как в голове дурнеет от боли. «Можешь». Тар еще сильнее перевалился через край и второй рукой схватил мою левую руку ниже кисти, потянул на себя, напрягая все жилы. Я чувствовала, как поднимаюсь, попыталась помочь, найти опору ногами. Но мыски проскользили по камням, и тар крикнул. — Не дергайся, я тебя вытащу. Похоже, я только мешала ему. Я застыла, попыталась отвлечься от сумасшедшей боли в руке, но ничего не получалось. Сантиметры, по которым я поднималась, казались километрами. Моя голова, наконец, оказалась на уровне входа в пещеру. Я боялась радоваться, Особенно, когда Тар вдруг отпустил меня одной рукой, но с облегчением выдохнула, когда он схватил ей меня за шкирку и затащил на каменную поверхность. Я тесно прижалась всем телом к твердой опоре и смогла прошептать «Спасибо, Тар». «Можешь встать?» «Нет». «Надо посмотреть, всё ли с тобой в порядке. Так не видно». Единственный источник света — костер в пещере. Конечно же, так меня не видно. Я не могу принести горящую палку. Нерт испугается. На шашлык этого нерта! Прошептала я, закрывая глаза и оценивая потери. Я в порядке. Я помогу встать. Давай. Тар буквально сам поднял меня на нетвердые ноги. Меня качало. «Вижу только царапины. Где-то болит?» Левая рука отваливалась, вот где у меня болит. Но не успела я это сказать, как змеюка вдруг сделала резкий выпад из темноты и боднула меня в живот. Тар держал меня крепко, но тоже не ожидал такой подставы. Так как мы еще были на краю, то один шаг, и мы оба полетели в темноту. «Обними меня крепко», Тар словно стал коконом для меня, и первый удар пришелся на него. Он выдохнул не воздух, боль, но при этом только теснее обнял. Мои руки, которыми я обнимала его спину, обожгло болью, а потом последовал новый удар, и снова вся его сила пришлась на Тара. Он словно знал, как повернуться, чтоб меня не поранило. Но как же сам? Он может не пережить третьего удара, а я первого». «Да мы же так погибнем!» Я отпустила спину Тара, перехватила его за шею и потянулась к губам. Поцелуй вышел с привкусом крови. Камни больно впились в спину, и я почувствовала, как пещерный словно обмяк. Сильные руки больше не держали меня. Хлопок. И мой мир. Без Тара.